Второе. Несмотря на видимое спокойствие, Жером Лизаж, конечно же, ночью не сомкнул глаз. Лицо его побледнело, он сутулился, хотя на стуле сидел с торжественной напряженностью, пристально глядя на стол и сжимая руки в попытке унять чуть заметную дрожь. Камиль устроился напротив, положил на стол папку и листок, на котором неразборчивым подчерком Набросал несколько заметок. «Мы более внимательно изучили ваши еженедельники за последние месяцы, месье Лизаж». «Мне нужен адвокат», — ответил Лизаж с серьезным резким голосом, в котором все же угадывалась нервная дрожь. «Я вам уже говорил еще не время». Лизаж посмотрел на него, словно решив принять вызов. Если вы нам объясните все это, месье Лизаж, продолжил Камиль, хлопая ладонью по папке, мы отпустим вас домой. Он надел очки. Прежде всего, ваше расписание. Возьмем просто последние месяцы, не возражайте, на вскидку. 4 ноября у вас встреча с коллегой Месье Пелисие. Его не было в Париже, и в этот день он с вами не встречался. 17, 18 и 19 декабря вы должны были провести на аукционе в Массоне. Никто вас там не видел, и вы даже не записались. 11 января встреча с мадам Бертельман для проведения экспертизы. Она встречалась с вами только шестнадцатого. С 24 января вы на салоне в Колони. На протяжении четырех дней вы туда и ногой не ступали. Дальше прошу вас. Да. Лизаш разглядывал свои руки. Камиль хотел выстроить между ними дистанцию, потому не отрывал взгляда от бумаг. Когда он поднял голову, Жером Лизаш выглядел совсем иначе. Внешняя уверенность уступила место огромной усталости. — Это ради сестры, — пробормотал он. — Ради сестры. Вы делаете вид, что работаете ради вашей сестры, так? Лизаш только коротко кивнул. — Почему? Камиль довольно долго ждал, Не заговорит ли Лизаж? Но тот молчал, и Камиль решил протиснуться в наметившуюся брешь. «Ваши отсутствия случаются нерегулярно, но довольно часто. Проблема в том, что они в большинстве случаев совпадают с моментами убийства девушек. Мы вынуждены были задуматься». Камиль дал Лизажу немного времени поразмыслить, тем более... Продолжил он. Исчезали не только вы, но и крупные суммы из вашего бюджета. Давайте посмотрим. В феврале и марте этого года вы продали пакет акций, принадлежащих вашей сестре, капиталом которой вы официально управляете. Кстати, довольно трудно разобраться в ваших биржевых манипуляциях. В любом случае акции было продано не меньше, чем на четыре с половиной тысячи евро. «Могу я спросить, что вы сделали с этими деньгами?» «Это личное», — сказал Лизаш, резко вскидывая голову. «Уже не личное, поскольку крупные суммы, исчезнувшие с ваших счетов, соответствуют периодам, когда убийца готовил свои преступления, на что ему потребовалось немало денег если вы понимаете, что я имею в виду. «Это не я!» — заорал книготорговец, ударив кулаком по столу. «Тогда объясните мне и ваши отлучки, и ваши траты. Это вы должны доказывать, а не я!» Спросим у слуги, что она думает по этому поводу. «Я не хочу, чтобы моя сестра...» да? Лизаж сделал над собой максимальное усилие, на какое только был способен. «Вы не хотите, чтобы она узнала, что вы не работаете столько, сколько хотели показать, и тратите деньги, которые принадлежат ей? Вот что!» «Не вмешивайте ее во все это! Она очень уязвима! Оставьте ее в покое!» «Вы не хотите, чтобы она узнала что?» В ответ на его упрямое молчание Камиль глубоко вздохнул. «Ладно, пойдем дальше. В день, когда в Глазго была убита Грейс Хобсон, вы исчезаете из Лондона, где проводили отпуск. Из Лондона до Глазго, — добавил Камиль, поднимая глаза поверх очков, — один шаг. В момент, когда... Луи зашел в комнату для допросов так тихо, что Камиль заметил его присутствие только когда молодой человек уже наклонившись к его уху стоял рядом. Можете выйти на минуту, спросил он шепотом. Телефон, это срочно. Камиль медленно поднялся, глядя на свесившего голову Лизажа. Месье Лизаж, или вы сможете объяснить нам все это, и чем раньше, тем лучше. Или не сможете, и тогда у меня возникнут к вам другие вопросы, куда более интимного свойства».